Дона Динора болеет и не выходит из дому, страдая от ревматизма и от того, что узнает обо всем из вторых рук. Приходится гадать на картах, и от злости она предсказывает всем одни несчастья. Даже ей, Донни Флор, она заявила, что никогда еще счастье не длилось вечно. Но есть ли на свете другая такая ненавистница? Вот, пожалуй, и все – Больше рассказывать не о чем. Ничего интересного в ее жизни не происходит, все по-прежнему. Теодора собирался купить дом, в котором они живут, но один из владельцев аптеки решил продать свою долю и переехать в Рио. Тогда Теодора посоветовался с ней и объяснил, что купив эту долю, он станет старшим компаньоном. Дом же они все равно приобретут при первой возможности. У хозяина нет другого выхода. Ибо арендная плата до смешного мала. По правде говоря, доктор уже решил, как ему поступить. И если спрашивал совета у Доны Флор, то делал это просто из такта. Время идет, а доктор ничуть не меняется. Все такое же деликатный и обходительный. Я могу сказать наперед, что он будет делать в то или иное время дня. Что скажет в том или ином случае. Но если жизнь Доны Флор текла так размеренно и безмятежно, каких перемен она могла ждать? И как могла отнестись к предсказанию какой-то гадалки, прикованной к постели, которая любила провицать больше, чем комендадор Адриана Пирос играть на виолончели? Больше того, Дона Флор и не возражала бы, если бы что-нибудь неожиданно нарушила монотонность ее счастливых дней. Грешно говорить так сестра, при моей нынешней жизни и после всего, что я перенесла. Но от однообразия устаешь, даже если это счастье. Мне все завидуют, а я очень часто тоскую, сама не знаю почему. Наверное, у твоей сестры дурной характер, и она не умеет ценить то, что даровано ей судьбой, а значит не заслуживает спокойной жизни и хорошего мужа. Как-то воскресенье Дона Флор пошла к миссии в церковь Святой Терезы, где читал проповедь Дон Клименте, и после службы заглянула в Ризницу, чтобы пригласить священника на празднование первой годовщины их брака с доктором Теодором. Собственно говоря, ничего особенного не намечалось. Просто соберутся близкие друзья на рюмку ликера. Заодно отпразднуют и назначение аптекаря, на должность второго казначея в новом правлении Боиянского общества фармакологов. С удовольствием приду поздравить вас с годовщиной счастливого и примерного брака, благословенного Господом. Дона Флор удалилась. А Падре, в душе которого все еще оставались сомнения в полезности собственной проповеди, радостно улыбнулся. Вот чье сердце не знает Бур, вот кто доволен жизнью и поможет ему избавиться от мрачных мыслей. Дона Флор задержалась в коридоре перед статуей святой Клары, так странно сочетавшейся с вырезанным из дерева ангелом. Наглое и простодушное выражение его лица живо напомнило Доне Флор легкомысленного гуляку. Бедная святая, даже ее добродетель, не могла устоять перед дерзким взглядом соблазнителя. Она готова была отдать свою честь, свою жизнь, уже обещанное спасение, сменить рай на ад. Да и чего стоит рай и жизнь без ада? Перед этой оригинальной скульптурой Дона Флор простояла довольно долго, а храм, этот корабль из камня и извести, подняв паруса, плыл по облакам в голубые небесные просторы. Дона Флор постаралась, чтобы их маленький праздник удался. Это торжество увенчало первый год счастливой жизни двух родственных душ, как изящно и точно выразился доктор Силвио Феррейра, генеральный секретарь Баянского общества фармакологов. Подняв свой бокал, за досточтимого второго казначея и его уважаемую супругу Дону Флор, олицетворяющую собой редкую добродетель и достоинство.